Глава двадцать четвертая Двадцать четыре Пока самолет не упал, пока не кончилась пленка на бортовом регистраторе, я хочу извиниться еще и за молитвы на каждый день. Я хочу, чтобы люди знали, молитвы на каждый день – это была не моя идея. Да, они хорошо продавались. Двести миллионов экземпляров по всему миру. Да, да. Я согласился, чтобы меня поставили автором, но книгу придумал агент. То есть даже не агент, а кто-то, вернее, вообще никто из писательской команды, какой-то копирайтер, который пытался пробиться наверх. Я забыл. Но что самое важное, это была не моя идея. Просто агент как-то пришёл ко мне, и в его карих глазах плясали взбудораженные огоньки, что означало, у него появилась идея. Прибыльная идея. По словам моего представителя по связям с общественностью, у них было всё схвачено. Это было уже после того, как мы выпустили специальный тираж Библии, которую я подписывал в книжных магазинах. У нас уже было гарантированное место на полках в книжных, миллион с чем-то футов, если считать по длине, и у меня начиналось турне. Только не думай, что турне по книжным это что-то весёлое и забавное, говорил мне агент. Когда ты подписываешь в магазинах книги, говорит агент, это похоже на выпускной в средней школе, когда все просят тебя расписаться в памятном альбоме. Только такое книжное турне может растянуться надолго, иногда на всю жизнь. Согласно расписанию турне Я сейчас в Денвере, в большом магазине я раздаю автографы, и тут агент сообщает мне о своей задумке выпустить тонкую книжку с простыми молитвами для повседневной жизни. Ему это видится так. Книжка в мягкой обложке с коротенькими стихотворениями в прозе. Страниц 50, не больше. Дом, дети, семья. Защита окружающей среды. Панды, мамы. Темы, которые всем близки и никого не обидят. Самые общие проблемы. На обложке будет стоять мое имя, как будто я это написал, а уж о рекламной кампании агент позаботится сам. Я хочу, чтобы люди знали, что сам я не видел готовой книги, пока не вышел второй тираж, когда продалось больше 15 тысяч экземпляров. Книгу приняли неоднозначно, публика злилась ужасно, но это только подстегивало продажи. Вот как всё это случилось. Я сидел в гримёрке, ждал начала какого-то телешоу, куда меня пригласили вторым ведущим. Это было уже после турне по книжным, когда я подписывал Библии. Идея такая: если я выступлю вторым ведущим, и у программы будет хороший зрительский рейтинг, я смогу начать съёмки своего собственного шоу. Так что сижу я в гримёрке, болтаюсь какой-то с какой актрисой, кажется, Венди Дэниэлс или как там её, я не помню. Сидим мы с ней, делимся всякими хитростями, и вдруг она просит у меня автограф и передаёт мне молитвы на каждый день. Тогда я их в первый раз и увидел, клянусь. Клянусь на стопке подписанных мною Библий. По словам Венди Дэниэлс, отёки вокруг глаз хорошо убираются мазью от геморроя. Она передаёт мне книгу Молитвы на каждый день, и на обложке стоит моё имя. Это я. Я, я, я на обложке. А под обложкой молитвы, который, как все думают, написал я, Молитва на отсрочку оргазма, Молитва на избавление от лишнего веса. Я себя чувствую лабораторным животным, на котором сперва проверяли качество кормов для домашних питомцев, а потом самого перемололи на фарш для сосисок. Мне так же обидно и больно. Молитва на то, чтобы бросить курить. «Святой Отец наш Небесный, отбери у меня право выбора, которое ты мне дал. Возьми под контроль мою волю и дурные привычки. Направляй меня твердой рукой. Решай сам, что мне делать, ибо я слаб, и тебе доверяюсь, ибо я не способен взять себя в руки, и если я все же не брошу курить...» то хотя бы я буду знать, что на то Твоя воля. Аминь». Молитва на выведение плесени. Молитва против облысения. Господи всемогущий, пастырь наш милосердный, как ты всегда помогаешь самым малым из паствы твоей, как ты никогда не откажешь в спасении даже заблудшей овце, не дай мне утратить свои привлекательные черты, сохрани, что осталось от молодости моей, в твоих руках одарить, в твоих руках отказать в дарах. Господи всеблагой, милость твоя безгранична. Не дай мне страдать понапрасну. Аминь. Молитва на стимуляцию эрекции, молитва на поддержание эрекции, молитва, чтобы успокоить лающую собаку, молитва на отключение автомобильной сигнализации. В результате я выглядел на экране ужасно. Моё собственное телешоу, похоже, придётся мне с ним распрощаться. Через минуту после эфира я уже звонил агенту в Нью-Йорк. Я был вне себя от ярости, а его интересовали только деньги. Что такое молитва, говорит он. Молитва это заклинание. заговор, говорит он. Он орёт на меня по телефону. Это способ сосредоточить энергию на каком-то определённом желании. Людям нужно очистить мысли от всего постороннего, чтобы направить своё намерение на что-то одно и добиться того, что им хочется. Молитва против штрафа за парковку в неположенном месте. Молитва против протечек в водопроводных трубах. Люди молятся, чтобы решить свои проблемы, а это самые повседневные и самые честные перед Богом проблемы, орёт на меня агент. Молитва на повышение вагинальной чувствительности. Молитва это как смазка для скрипучего колеса, говорит он. Люди молятся, чтобы Бог лучше понял их нужды. Молитва против уличного шума. Молитва, чтобы найти место для парковки. Господи милосердный и всемогущий, безграничной воистину будет моя благодарность, если Ты не спошлешь мне сегодня свободное место, ибо Ты наш всеобщий кормилец, Ты источник всех благ, от Тебя получаем мы все, что имеем, в Тебе все творение, ведомое рукою Твоею найду я свободное место. Даруй мне передышку. Дабы я остановился, поставил машину и вздохнул с облегчением. Прошу тебя, Господи, не откажи мне в той милости, что я спрашиваю у тебя. Аминь. Сейчас, когда меня очень скоро не станет, я хочу, чтобы люди знали, я стремился к тому, чтобы вся моя жизнь стала служением славе Божьей. Вот так вот, не больше и не меньше. Мы не говорили об этом вслух, но это был мой генеральный план. Мне хотелось хотя бы попробовать. А эта новая книжка, в ней не было благочестия, не было праведности, то есть абсолютно. Молитва против чрезмерной потливости в подмышках. Молитва на повторное собеседование. Молитва, чтобы найти пропавшие контактные линзы. И всё-таки даже Fertility говорит, что я несправедлив к этой книжке. Fertility ждёт, когда выйдет второй том. Fertility говорит, что когда я восхваляю Господа перед многотысячной аудиторией, я ничем не отличаюсь от тех людей, которые носят футболки с Микки Маусом или эмблемой Coca-Cola. Я хочу сказать, это так просто. Это даже не выбор. Тут нельзя ошибиться. Fertility говорит, восхвалять Господа это беспроигрышный вариант. Тебе даже думать не нужно. Главное продуктивность, говорит мне Fertility. Восклеяй, Господа, ты ничем не рискуешь. Это наша беспроигрышная установка по умолчанию. Молитвы на каждый день спасло то, что люди действительно ими пользовались. Многие злились и негодовали, в основном глубоко религиозные люди, нетерпимые к конкуренции в вере, но к тому времени наши доходы слегка сократились. Общая выручка не упала, но выровнялась из-за насыщения рынка. Люди заучивали наши молитвенные изусть. Застрявшие в пробках читали молитву против дорожных заторов. Мужчины читали молитву на отсрочку оргазма, и она помогала, по крайней мере, не хуже таблицу умножения. Я счёл за лучшее просто помалкивать и улыбаться. А что мне ещё оставалось? Тем более, что зрителей на моих выступлениях собиралось всё меньше и меньше, что было очень похоже на начало конца. Да, мой портрет был на обложке People Но это было 3 месяца назад. И я не знаю такого агентства, которое бы занималось трудоустройством отставных знаменитостей, закатившиеся кинозвёзды и прочие, не возвращаются в колледжи для переподготовки. Мне оставалось разве что переквалифицироваться в ведущего какого-нибудь игрового шоу, но я для этого не гожусь, я не такой остроумный. Пик моей популярности был уже позади. самое подходящее время, чтобы покончить с собой. Ещё один шанс. И я им едва не воспользовался. Держал таблетки в руке, вот до чего дошло. Я собирался принять смертельную дозу метотесторона. А потом позвонила агент и как начала орать, громко, по-настоящему громко, как это бывает, когда миллион христиан в Канзас-Сити выкрикивают твоё имя. С таким восторгом звучал его голос. Агент звонит мне в гостиничный номер и сообщает о самом выгодном предложении за всю мою карьеру. На следующей неделе эфирное время прайм-тайм. Пауза в 30 секунд между рекламой теннисных туфель и нового мексиканского ресторана. А я думаю с изумлением, что вот эти таблетки уже были почти у меня во рту. Мне больше не скучно. В центральном телевидении миллионы зрителей, мой звёздный час, мой последний шанс вытащить пистолет и застрелиться у всех на глазах. уж это мученичество никак не пройдёт незамеченным. Есть только одна небольшая загвоздка, говорит мне агент. Я сказал им, что ты явишь чудо. Чуда Ничего эпохального, тебе не придётся поливать Красное море, чтобы оно перед тобой расступилось, говорит агент. Превратить воду в вино этого будет вполне достаточно, только имей в виду, не будет чуда, не будет эфира.